Приехали, когда небо уже потемнело. Ужин прошел навеселе, сестренка выпила пару бокалов и подобрела, то и дело бросая на меня недвусмысленные взгляды. Не знаю, зачем она это делала, все же заигрывать перед отцом и Эйми глупо, но ее ничто не остановило. Да и влюбленная парочка не особо замечала наши гляделки. Или же делала вид, что не замечала. В общем, вечер прошел на позитиве. Мы смеялись над глупостями своими и чужими, болтали ни о чём и обо всём на свете. Казалось, что в нашей семье вновь наступили былые времена. И я был искренне этому рад. Разошлись уже поздно ночью, даже не помню, сколько было времени. Искупавшись, выбрался из души и... вновь замер на месте. Чёрт, как я мог об этом забыть! Из кармана джинсов, что валялись на полу, выпал свёрток, перемотанный скотчем. В душе снова появился страх. «Что делать? Как правильно поступить?» В голове всплыло сообщение Лотоса. «Выпотроши и выкинь». Дельная мысль. Пожалуй, так и поступлю. Оделся и забежал к себе в комнату, схватил канцелярский нож и вернулся в ванную, где вновь заперся. Приподняв крышку унитаза, вспорол сверток и высыпал содержимое в воду. «Кокаин? Героин? Или что-то поинтереснее?» Белый порошок покинул своё уютное обиталище и оказался весьма неуютным, уж простите за каламбур. На мгновение появилось желание попробовать то, что осталось на свёрке. Ну так, чисто из технического интереса. Правда ли наркотики могут помочь писателям с фантазиями? Бред, конечно, поэтому я сразу отмёл эту мысль и надавил на слив. на Обёртку выкидывать не стал. Все же кто-то дометит такую кучу скотча поэтому решил избавиться от нее где-нибудь в другом месте лучше вообще сжечь чтобы не осталось никаких следов Ого, и заму уже думаешь как преступник но это правильно ты не должен оставлять после себя никаких улик ополоснув обертку дабы больше не искушала остатками белого порошка и спрятав ее в карман вышел в коридор где столкнулся нос к носуейми женщина была одета в тонкое ночное платье если б не слабое освещение то я бы увидел ее тело благо этого не произошло иначе бы обоим стало жутко неловко хоть и без того мы смутились смотря друг другу прямо в глаза прости пробормотал я отойдя в сторону я думала ты спишь натянуто улыбнулась та. «В последнее время долго засыпаю работа нервная ну вот как сказала она и густо покраснела даже в полутьме я заметил это Наверное, вспомнила, как веселилась вчера с отцом, думая, что мы с Аяна спим. Эх, ну прости, если обломал вам сегодняшние планы. Ладно. Эми приоткрыла дверь в ванную. Мне надо? Да-да, конечно. Я кивнул и юркнул в свою комнату. Ох, блин. Испортил ей настроение. Или нет? Но думаю, что сегодня ночь будет спокойной, так что вряд ли Эми... а а выкинь ее из головы. «Займись лучше делом. Кстати, каким? Завтра выходной, хотя работы все равно полно. Таким, как я, покой лишь снится, поэтому стоит ложиться, может, в объятиях морфея смогу забыться и получить заряд бодрости. А то в последнее время его только отнимают. Но стоило мне раздеться и прилечь, как дверь тихо скрипнула, и кто-то опустился на край кровати». «О, нет...» только не Эми